Пришельцу Иосифу, при всех его талантах, пробиться в эту мафию и занять невидное место было практически невозможно. Но этого мало. 50-26. И умер Иосиф в 110 лет, и набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте. Бытие. Очень странным представляется этот ритуал по отношению к евреям. Бальзамирование было не просто знаком уважения, а основывалось на специфике египетской религии. Сила человека, египетский Каа как полагали египтяне, обитает в гробнице, в потустороннем мире и даже поселяется в изваяниях умершего. Представление о том, что после смерти человека его загробные субстанции, связанные с местом его погребения, вызвало стремление сохранить тело от разрушения, то есть набальзамировать его. Мы не находим в иудаизме аналогичных установок. Поэтому мумификация Иосифа вызывает вопросы. Конечно, Иосиф за свою долгую счастливую жизнь в стране фараонов мог совершенно а оегиптяниться, но погребли его все же свои, евреи, недавние пришельцы из земли Ханаанской. По всей видимости, египтяне взяли на себя все хлопоты о Иосифе как о человеке государственном. мумификация в древнем Египте занимались специальные люди, которых греки называли Тарехефтами, и их секреты бальзамирования навеки утерян. Однако трупы умерших, обработанные тысячи лет назад, сохранились до наших дней. Процедура бальзамирования достаточно подробно описана Геродотом в середине V века до новой эры. И мы можем себе представить, что сделали с усопшим Иосифом. Лучший из способов, согласно Геродоту. Геродот. История в 9 книгах. Второе издание. Том 2. 1888 год. Страница 86. Заключается в следующем. Сначала они извлекают через ноздри железным крючком мозг, затем делают острым эфиопским камнем разрез в паху и очищают всю брюшную полость от внутренности. Вычистив брюшную полость и промыв ее пальмовым вином, мастера потом вновь прочищают ее растертыми благовониями, наконец наполняют чрево чистой растертой мирой, кассией и прочими благовониями, кроме ладана. Их снова зашивают. После этого тело на 70 дней кладут в натровый щелок. По истечении этого 70-дневного срока, обмыв тело, обвивают повязкой из разрезанного на ленты вессонного полотна и намазывают комедию. Ее употребляют вместо клея. После этого родственники берут тело назад, изготовляют деревянный саргофаг в виде человеческой фигуры и помещают туда покойника, положив в гроб тело хранят в семейной усыпальнице, где ставят гроб стоимо к стене. Исследования, проведенные в 20 веке, дают нам точную картину, что сделали с Иосифом после смерти. Вначале Иосифа закопали на несколько недель в сухую природную соду, встречающуюся в Египте, она образуется при высыхании природных содовых озер. При этом в условиях жары труп Иосифа почти полностью обезвожился. Затем, или предварительно, Из трупа Иосифа вынули внутренности и мозг, череп залили смолой, а полость живота заполнили ветвями благовонных растений. Далее Иосифа завернули в ткань типа марли длиной несколько сот метров с применением благовонных средств. Лицо Иосифа загримировали, применяя свинцовый блеск, пюрролизит, меди окрашенные глины и некоторые растительные краски. Сурьма сернистая для этой цели в древности не применялась. На лицо царских мумий клали маску из листового золота. Наконец, труп Иосифа поместили в саркофаг. Согласно религиозным представлениям древних египтян, каждый умерший представал перед загробным судом. Идея суда оформилась в эпоху нового царства, который возглавлялся богом Осириусом. В качестве обвинителя выступал бог знания Тот. Бог Анубис взвешивал сердце покойным Если оно было легче страусового пера, символ закона и справедливости, умершему открывался доступ в мир богов. Заупокоенный культ древнего Египта не имеет себе равных ни в одной из религий народов древности. Тем не менее, египетский народ всегда оставался жизнерадостным и сильным. Каждый египтянин в течение всей своей жизни думал о смерти. И, собирая все необходимое для загробной жизни, главным образом готовился к тому, чтобы не умереть, несмотря на смерть. В любом случае, бальзамирование – это религиозный обряд египетского язычества, который, в принципе, не должен был быть применен к еврейскому патриарху. Но что имеем, то имеем. Хуже этого, до своей смерти Иосиф приказал бальзамировать своего отца Иакова. 2. И повелел Иосиф слугам своим, врачам, бальзамировать отца его. И врачи бальзамировали Израиля. 3. И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование, и оплакивали его в Египте 70 дней. Исход глава 50. То есть, один иудейский патриарх приказывает набальзамировать другого иудейского патриарха по египетским религиозным законам. Так как наша книга не религиозная, а историческая, то анализ этого факта остается за ее пределами. Однако, есть над чем подумать. Мы не знаем точно, как жили евреи в Египте. Но зато мы знаем очень много о том, как жили сами египтяне. Тысячу памятников старины, выбитые на стенах надписи, папирус, рассказывают нам об этом. Мы знаем все до мелочей. Египтяне пользовались зеркалами, расческами, бритвами, мебелью, светильниками. У них в домах были ванны. Они смешивали жир с толченой известью и получали что-то вроде мыла. В домах были унитазы, внутрь которых насыпали песок, как сейчас кошкам. Кошки, кстати, тоже жили в домах. Египетские женщины красили ногти хной и подводили глаза. Египетские мужчины брились, щетина допускалась только во время траура. Нигде в Библии, кстати, не говорится, что Авраам, Исаак и Иаков просили бороды до пояса. Это просто наше традиционное предположение. Народ ел жирную говядину, баранину, свинину, гиен, гусей, голубей, уток и пеликанов. Ценились пеликаньи яйца. Хлеб размалывался мягкими жерновами, и поэтому содержал в себе каменные песчинки. Пиво из ячменя удавалось варить до 6-8% алкоголя. Позже научились делать вино, и народ запил. Рыбу ловили в Ниле, но некоторые ее виды были запрещены к употреблению по религиозным мотивам. Готовили на открытом огне, поэтому в легких мумий нашли сажи, как у заядлых курильщиков, живущих в дымном рабочем поселке. В качестве развлечений служили музыка, охота, рыболовство, настольные игры, попойки и посещение борделей. В качестве домашних любимцев жили кошки и собаки. Позже с Кипра стали завозить опиум. Насколько евреи переняли египетскую жизнь? У египтян евреи научились делать обрезание, о чем у нас подробная речь ниже. Запрет бриться в дни траура и использование женщинами косметики. Иеремия 4.30 и Эзекииль. 23.40. Тоже от египтян. Моисей снял обувь перед тем, как вступить в общение с Господом. Исход 3.5. Так как в египетские обычаи ходило снять сандалии при общении с вышестоящим человеком. Мы предполагаем также, что смешанные браки с египтянами не ограничивались только египтянкой Агарию, которая родила аврааму и Шмаэля. Примерно через 150 лет после времени Иосифа, И начало правления гексосов в Египте, в стране началось восстание против чужеземных правителей. Трудно сказать, почему за полтора века гиксосы и евреи не ассимилировались в Египте, но и в 1580-м годах до новой эры они считались чужаками. Возможно, причина кроется в том, что гексосам не удалось подчинить себе весь Египет. Они захватили дельту -Дель нила продвинулись немного выше, Но Верхний Египет им покорить не удалось, и там сохранилась египетская власть. Цари Верхнего Египта, фараоны местной 13-й династии, долго готовили ответный удар, и час пришел. Восстание началось в городе Фивы и распространилось вниз по течению Нила. Египтяне наступали на гексосов как по берегам реки, так и на лодках по самому Нилу. В 1580 году до новой эры главная крепость гексосов в дельте реки Аварис была взята. В 1567 году до новой эры гексосов окончательно вымели из страны. Сделал это молодой подающий надежды фараон Ахмоз. Египет снова стал египетским, остатки гексосов снова ушли в Азию, но евреи за ними не последовали и остались у берегов нила За ними последовали как раз египтяне игнали гнали гексосов до Газы. Идти, кстати, евреям особо было некуда, практически сразу после того, как страна избавилась от иностранных правителей. Новые ее родные фараоны сами двинулись в Палестину. К 1530 году они вернули себе Синай. Фараон же Тутмос I, 1526-512 до Новой эры, захватил всю землю Ханаанскую и дошел до берегов Ефрата. Никакой исход был из раздвинувшего свои границы Египта, стал невозможным. Египтяне собрали многоликую армию наемников из негров, азиатов, нубийцев и берберов и рынулись в Палестину догонять разбитых гексосов. Теперь фаналы фараоны поняли ошибки прошлого, их палестинские торговые фактории превратились в крепости и посты раннего оповещения. Теперь никто не придет из пустыни, нежданно, негадан. Разбив гексосов, оккупировав землю ханаанскую и создав вокруг несколько вассальных буферных государств, египтяне утвердились в Азии, у истоков реки Междуречья, было в то время сильное государство Метанни, которое египтяне покорить не смогли. В 1400 году до новой эры они подписали с ним мир, на который правитель Метанни охотно пошел, так как с севера к его границам вплотную подступило сильное государство хеттов. Перестав воевать, египтяне снова озаботились торговлей. Зерна у них было вдоволь своего, но их заинтересовал обсидиан, или обсидан, как иногда неправильно пишут это слово, натуральное стекло, застывшее, остекленевшее, черная лава. Лучшие зеркала древности это отполированные пластины обсидиана, Обсидиан можно колоть, причем скол получается острым, как отбитое горлышко бутылки. Бронзовый век дал миру серп и молот, но бронза быстро тупилась. На изгиб деревянного серпа лепили обсколки обсидиана, и каждый египетский селянин был бы рад иметь такой серп. А лепили осколки при помощи битума. Битум же находился на берегах Мертвого моря и торговля им шла из Иерихона. Возможно, именно поэтому Иерихон стал первым городом на земле. Обсидиан находился на территории современной Турции и на Армянском Нагорье. Шел он в Египет по караванному пути вдоль Средиземного моря, а Битум шел от южного края Мертвого моря, где его путь сливался с путем от города Междуречь. Ко времени присутствия египтян в Палестине, относятся и первые упоминания о Иерусалиме. Эти достоверные письменные сведения о существовании Иерусалима относятся к XIV веку до новой эры. Они связаны со всемирно известным Эль-Амарнским архивом. Переписка египетского фараона Амен-Хотепа IV ее обнаружили в Египте в 1887-1888 годах в местечке,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 Из-за вторжения в Ханаан племени Хабиру, речь, видимо, идет о евреях, не ушедших в Египет. Иерусалим в этом тексте фигурирует под названием Урусалим или Иерушалайм. Из писем выясняется, что Иерусалим, находящийся под египетской властью, переживал нелучшие времена. Абдихеба или Абдихебпа слезно просил фараона Эхантона прислать войска. Египтяне контролировали эту территорию из нескольких административных центров. Наиболее важным из них была Газа, где находился главный правитель Яфу и Бейчан. Там египтяне завели собственную систему управления и поставили небольшие гарнизоны солдат для поддержания египетского контроля над страной. Наиболее значительными хананейскими городами были Лахиш, гад Хацор, Мегидо, Ако, Ашкелон, Аждот и Иерусалим. Метанни не остановили продвижение хетов на юг и их прямой и недрежелюбный контакт с Египтом. Пик хетто-египетских войн пришелся на 14-13 век до новой эры. Войны в одинаковой степени истощили обоих противников и не дали положительных результатов. Иерусалим некоторое время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 которого многие считают фараоном времени, исхода евреев из Египта, и хетский царь Хаттушиль III пошли на мировую. Договор утверждал дружественный, оборонительный и наступательный союз. К тому же Рамзес женился на хетской принцессе. Рамзес II царствовал долго с 1304 по 1237 года до новой эры. Большинство историков полагают, что евреи были закобалены именно во время его правления. Вчерашних пастухов и сыроваров вдруг отправили на непривычные строительные работы. При всех неудобствах трудовой повинности новое положение дало вчерашним вольным пастухам один положительный результат. Простыми рабочими руководили мастера из евреев, а над ними стояли египетские бригадиры. Так неорганизованному народу привили понятие организации. Это могло помочь в будущем исходе, но пока жить стало неудобно. Видимо, к концу правления Рамзес, египетский контроль над Ханааном начал ослабевать и стали складываться предпосылки для ухода евреев из страны.